Торжественная трапеза, в честь божественных близнецов Аполлона и Артемиды, началась с закатом солнца. Колесниц, на которых пребывала троянская знать, было так много, что прямо в ислуге сбились с ног, встречая гостей. Сотни факелов освещали двор и просторный мегарон, величественно украшенные по случаю праздника. В честь несущего знания божественного Аполлона, стены залы были убраны в золото и серебро. Во славу его у наликой сестры, повелительниц зверей Артемиды, мощные деревянные колонны, подпирающие покрытый узором потолок, были увиты плющом и лавром. У дальней стены, напротив входа на небольшом возвышении, восседала царская чета. Дубовый, окованный золотом трон Басилевса, покрывала богатая инкрустация, на которой камеи и слоновые кости с изображением сцен войны и охоты перемежались с золоченными инталиями сакрального содержания. Подле него стоял украшенный, не менее искусной резьбой, трон правительницы. Невзирая на почтенный возраст, царица Гекуба выглядела величаво и даже привлекательна Ее лицо еще сохранило следы былой красоты. По правую руку от царствующих супругов расположились с женами, 19 сыновей прямо от царицы. рядом кровные братья принцев, дети правителя от рабынь и наложниц, слева царские дочери с супругами. Далее, в зависимости от ранга сидели старейшины и представители знатных семейств Илеона. Посланников союзных держав и гостей города, среди которых заняли места и наши герои, рассаживали по обычаю с внутренней стороны, расставленных в форме конской подковы столов. Возглавлял, если можно так выразиться, этот дипломатический корпус представитель хетского царя Мудрый Арнаванда. Одиссею удалось провести очень важные переговоры с посланником из Хатусы. Переводила Афина, свободно владеющая Акадским, который являлся вторым официальным языком империи хетов. Лаертида заинтересовал тот факт, что посол является ближайшим родственником правящей королевы. Дело в том, что согласно древней традиции, возможно уходящей корнями в эпоху матриархата, в Хетском государстве существовали две параллельные ветви власти. Правящий Киту Тавананна царица получала лишь только после смерти своей предшественницы. До тех пор, пока оставалась в живых царица-мать, супругу здравствующего монарха, именовали просто женой царя. Вот и теперь хетская правительница, мать правящего ныне императора, вела на международной арене собственную, независимую от сына игру. Этот козырь не использовал в своей политики только ленивый. Доходило до того, что император и царица-мать, которая обладала собственной государственной печатью, подписывали взаимоисключающие международные договоры. Такая двойственность политики стала особенно опасной теперь, когда Хетское царство вошло в ряд великих империй, под контролем которых так или иначе находилась вся Азия. В этот элитный альянс, кроме Хетов, входили Египет и Вавион. Договоры между великими царями заключались на условиях полного равенства и взаимной выгоды. Монархи поддерживали между собой дружественные отношения, они регулярно обменивались богатыми дарами – называли друг друга братьями и не забывали скреплять узы династическими браками. У стран эгейской цивилизации, в состав которой входили и ахейцы, и троянцы, сложились особые отношения с хетской империей. Ахиява, как хетты называли «союз ахейских царств», имела давние связи с ними. Одна из прабабок Агамемнона даже была женой хетского правителя, а после его смерти заняла пост царицы-матери и некоторое время правила империей как регенша при малолетнем сыне. Правда, когда царь подрос, он не замедлил выслать свою своенравную мамашу назад в Микены. Понимая, что в одиночку ему с ахейцами не справиться, царь Илеоноприам всегда старался балансировать между двумя хищниками, больше склоняясь к союзу с хетами. Ради спасения виусы как именовали трою хеты, Приам готов был пойти даже на некоторую вассальную зависимость от императора Хатусилиса. Исходя из этих предпосылок, а также учитывая слова мудрого Нестера о том, что в будущем столкновение Ахайен с Троей неизбежно, Одиссей видел свою задачу в расколе союза Приама с Хетами. Для этого он хотел использовать проахейскую ориентацию женской половины царствующего дома и уже получил официальное приглашение хетского посланника посетить столицу империи сразу по окончании расследования дела о похищении Елены Спартанской. Наиболее рьяным союзником троянцев был сын короля Эфиопов Мемнон. Он уже 10 лет не покидал Илеон, вовсе позабыв свою далекую, столь любимую богами родину. Эфиоп был страстным поклонником дарданской культуры, обожал все троянское, Однако на пир, по протоколу, явился одетым согласно национальной традиции. В свете факелов белки глаз мавра контрастно блестели на черном, как ночь лице. Даже не представляю себе, где именно находится царствие угодных богам эфиопов, продекламировал отрывок из древней поэмы «Одиссей». И за что, собственно говоря, они так любимы олимпийцами. В мифах говорится, что страна эта расположена на окраине Айкумены, сиречь обитаемого мира. Афина была девушка образованная, за время пребывания при дворе фараона ей не раз доводилось общаться с чернокожими, а посему она не применула выказать свои знания. Жрец Амону утверждает, будто эфиопы обитают где-то в верховьях священного потока Нила, выше Слоновьего острова. — Ты лучше ответь мне, Афина, ему здесь не холодно, — съязвил Одиссей. В зале действительно было душно и влажно, невзирая на это, через плечо черного принца была перекинута шкура пятнистого леопарда, а на опалено ликой главе красовался тюрбан из меха бобра. Не менее экзотично выглядела и царица Амазонок, прекрасная Пенфиселея. Воительница из северных гиперборейских степей, напротив, была одета лишь в легкий летний хитон подвязанный ажурным поясом, набранным из золотых колец тончайшей скифской работы. Все лицо мужа-ненавистницы покрывала татуировка. Коротко остриженные цвета спелого каштана волосы валькирии стягивала тугая кожаная повязка. Афина, по вполне понятной причине, с особым интересом разглядывала женщину-воина. «Неужели это правда? Ну что в их племени совсем нет мужчин?» — спросила она Одиссея. Я столько слышала об амазонках, но никогда их не видела. В этих сказаниях слишком много вымысла. Хотя история их племени действительно полна таинственности. На этот раз возможность блеснуть знаниями выпала Одиссею. И он поведал своей помощнице историю амазонок. Греки впервые столкнулись с ними во время похода Геракла и Афинянина Тиссея в Малую Азию. Там на реке Фермадонт греки осадили и взяли штурмом их столицу. Однако гордые воительницы не признали поражения и в отместку вторглись в Атику. Битва была упорная и кровопролитная. С большим трудом афинянам удалось разгромить грозных дев. Однако трудно поверить, что какое-нибудь войско или племя может состоять только из одних женщин без мужчин, или что они могли побеждать соседние племена и даже предпринять заморский поход в Эладу. Существует еще одна легенда о происхождении Амазонок. Лично мне эта история кажется более правдоподобной, продолжу свой рассказ в ОРТ. Говорят, что после победы при Фермодонте Элином достались в качестве добычи несколько женщин побежденного племени. Произошло это потому, что те воевали наравне с мужчинами и в плен не сдавались. Во время перевозки пленницам удалось захватить корабль, после чего они перебили весь экипаж. Однако воительницы не были знакомы с навигацией и кораблевождением и не умели обращаться с рулем парусами и веслами. Судно носило по волнам и, наконец, прибило к берегам озера Меотида, что в землях свободных скифов. Не зная никакого занятия, кроме войны, амазонки начали грабить окрестности, из-за чего у них произошла битва со скифами. Когда же степняки увидели, что против них воюют только женщины, то решили заключить мир, и послали к ним столько же молодых воинов, сколько, как они предполагали, было амазонок. Убедившись, что пришедшие имеют исключительно мирные намерения, девы сошлись с последними и произвели на свет потомство. Причем всех мальчиков они вернули отцам, а девочек оставили воспитывать как настоящих воинов. Таким образом, в диких северных степях появилось племя, состоящее из женщин-воинов, которые раз год сходятся с мужчинами-скифами для деторождения. Скифы не могли, Да и не хотели учить язык амазонок, в то время как девы усвоили говор мужей и отцов. Возможно, что племя савраматов, которое живет еще севернее, чем скифы, и говорит на ованном языке скифском, произошло от этих браков. Увидев, что Афина слушает, их дыхание, царь так и перешел на заговорщицкий шепот. «Может, ты тоже щель царицы воинственных амазонок и дикого скифа? Побойтесь Бога, мастер!» Вот его-то я как раз и не боюсь, парировал богохульник. Лучше ответьте, правда ли, что всем девочкам-амазонкам в детстве прижигают правую грудь, чтобы она не росла, не унималась Афина? И Одиссей, видя искренний интерес своей помощницы, продолжил рассказ. Одни говорят правую грудь, другие левую. Я думаю все-таки правую, чтобы свободно, не хуже мужчин, пользоваться правой рукой при всяком военном занятии и прежде всего при метании копья. Сглини на хитон этой амазонки, пенфеселеей. Она прикрывает именно правую грудь царицы, в то время как левая обнажена. Какая чепуха, безапелляционно заявила Афина. Для того, чтобы драться не хуже мужчин, грудь не помеха. Одиссей не успел возразить своей спутнице, так как в пространстве между столами вдруг бежали танцоры и шуты. Пиршественная зала в один миг наполнилась музыкой и пением. Началось настоящее светопредставление. Четыре прыгуна, соглашая свои кульбиты со звонкострунной лирой, проворно скакали по залу, то и дело перепрыгивая пылающий очаг. У подножия колонн стояли факиры, извергающие себя пламя. Невольницы с востока, изгибаясь как тростник на ветру, исполняли восхитительный танец живота. Когда гости немного насладились зрелищем, в центр Мегарона вышел сам правитель Трои и воздел десницу в знак внимания. Скоморохи исчезли, словно по мановению волшебной палочки. В огромном помещении вмиг воцарилась тишина. Приам подошел к установленному возле очага жертвеннику. Двое слух подвели к нему широколобую, в Германии знавшую однолетнюю телицу. Рога животного были инкрустированы золотом и окованы серебром. С двух сторон к отцу подошли сыновья. Слева, обладающий пророческим даром Елен, Он держал поднос с ячменем. По правую руку стал старший сын властителя Трои, благородный Гектор. В руках у был ритуальный топор из темно-зеленого нефрита. а руки в обложенном речными лилиями золотом рукомойнике и осыпав телицу ячменем, Приам срезал кок шерсти с головы жертвы и бросил его в огонь. Затем он сложил на груди руки и стал читать молитву, во славу божественным диодским близнецам. В тот же миг острая жалость и киры одним ударом повергла в прах несчастное животное. По залу пронеслись испуганные женские возгласы, которые тут же заглушил звук сотен отодвигаемых скамей. Гости поднялись и, отливая на каменный пол вино из кубка, все сильнее и сильнее стали подхватывать песню, которую запели певцы и актеры. Под сводами древней резиденции правителей Илеона широкой волной разлился священный пиан, гимн в честь богов-покровителей города. Тем временем царь прям являющийся одновременно главным жрецом Трои, отобрав лучшие куски, в вмиг разделанной слугами туши, дважды обмотал телячьи бедра жиром и возложил все это на жертвенник. Затем, окропив алтарь искрометным вином, он поджег мясо. Ароматный дым священной жертвы через специальное отверстие в своде перекрытий заструился вверх к чертогам олимпийцев. Кушанья начали обносить по обычаю справа. Впереди шли несколько рабов с серебряными рукомойниками на золоченных подносах. За ними нарядно одетые троянские девушки и отроки разносили хлеб и разливали из кратеров, отдающие легкой миндальной горечью светлое лемновское вино. Затем Невольники под строгим присмотром ключницы в изобилии стали подавать на столы всяческую снег. Здесь было все, чем славилась Троянская земля. Приправленные острыми соусами мяса и рыба различных сортов, плоды земные и древесные, в сыром и отварном виде, икра и сыр, моллюски и маринованные в винном уксусе ракообразные. Это изобилие произвело впечатление на аскетично живущего правителя Итаки афинажи привыкшая к шумной и пышной помпезности египетского двора, напротив, чувствовала себя, как рыба в воде. — Мастер, почему вы кушаете только мясо? — спросила она Одиссея, отвлекшись от сладкозвучного пения слепого музыканта. — Попробуйте морепродукты. Вот эти ракушки просто прелесть, особенно если их обмакнуть в горчичный соус. Пальчики оближешь. — Как ты можешь есть эту мерзость? — поморщился Оертит не спеша отрывая и запихивая в рот кусок жирной бычачины, предварительно густо пересыпав его ячневой мукой. Но морская пища гораздо полезней, да к тому же вкуснее любого мяса. Ну же, смелее, мастер. «Самая лучшая рыба – это мясо», – философски заметил Одиссей. «Я ем рыбу только когда отсутствует достойный мужей пища», – продолжил он и, присытившись взглядом, обвел заваленный костями под нос. Пир был в разгаре, когда Одиссей заметил, что Паламет вдруг подошел к царскому трону, поклонился прямому и положил у ног царицы, богато украшенную драгоценными каменями, диадему на мягкой пурпурной подушечке. Затем хитрец присел возле ног правителя и стал с ним оживленно беседовать. «А наш Паламет не промах. Оказывается, он прекрасно знает Приама». Одиссей слегка подтолкнул Афину локтем. «Полцарства отдал бы, чтобы услышать, о чем они там воркуют. Клянусь богами!» Они говорят не только о торговле вином и о налоговых пошлинах. Он говорит что-то о Парисе и Елене. Так, не стоит доверять Агамемнуну и Одиссею. Похищение Елены подстроено ахейцами. Им нужен лишь повод к войне. Афина чуть пристала, так как в этот момент акробат, делавший стойку на голове, заслонил от нее говорящих. «Вот тебе и доверенное лицо Агамемнона». Одиссей даже присвистнул от удивления. Я давно подозревал, что этот милецкий плут не чист на руку, но такой измены не предполагал. Да, Афина. Это я пошутил. Ну, насчет полсарцева. А ты что ж, слышишь, на таком расстоянии? Вертист с удивлением посмотрел на девушку, пытаясь понять, как ей это и удается. Конечно же нет, мастер, но я немного умею читать по губам. Нас обучали этому искусству при храме богини Анат. Происходящее на сцене театральное действо Мешала Одиссеевой помощницей наблюдать за беседующими. Тем не менее, она продолжила. Вот сейчас Приам говорит, что согласен предоставить милецким купцам привилегии в торговле с понтом. В на... В обмен на... Афина запнулась на полусловие, потому что внезапно центр зала окутал густой дым. Из ароматного облака вышла обнаженная красавица. Тело девушки было покрыто золотистой краской, в руках у нее блестел серебряный лук и ковчан со стрелами. Рядом с танцовщицей, изображавшей божественную Артемиду, величественно шествовала молодая лань. Рога и копыта грациозного животного были покрыты золотой инкрустацией. Мнимая богиня затрубила в рог, и на импровизированную сцену выбежал целый сон юных красавиц, еле прикрытых одеждами. Изображая лесных нимф, они закружили хоровод вокруг повелительницы. Представление было великолепным. Однако, оно лишило наших героев всякой возможности узнать продолжение беседы троянского правителя с царским посланником. Более того, когда дым рассеялся, они увидели, что Паламеда больше нет под подлитрона. «Афина, сейчас же найди Евмея», — зашипел Одиссей на ухо клевретки, — «пусть мальчишка немедленно разыщет Паламеда и испускает не с него глаз. Не нравится мне его внезапное исчезновение». «Хорошо, мастер, но вы не налегайте так сильно на лемноское вино». «Вам же завтра сражаться с самим Гектором». «Ничего, ничего. Хорошая винода, к тому же одиннадцатилетней выдержки, еще никогда не мешала воину». «Я немного добавлю для храбрости и пойду спать». Лаертит насмешливо подмигнул красавице и добавил. «Но если мальчишка узнает что-то важное, немедленно разбуди меня». «И все-таки поменьше пейте, мастер». «Видели, как мастерский Гектор уложил жертвенную корову?» «Одиссей не корова». Герой с вызовом посмотрел на девушку. Судя по всему, вино уже начало оказывать свое благотворное действие. «Я вовсе не имел в виду ваш пол многоумный правитель Итаки». Афина отвесила лицемерный поклон и быстро скользнула за тяжелую портьеру с изображением Аполлона и Посейдона, возводящих стены Трои. Сделала она это, надо заметить, как нельзя вовремя, потому что Одиссей уже протянул руку, стараясь ухватить обидчицу за Ризу, однако бестий уже и след простыл. Тем не менее, жест Лаэртида не остался без внимания. Правда, воспринят он был совсем в ином смысле. Перед ним, как из-под земли, вырос отрок с кратером. Подлить вам еще вина, господин? Да-да, очень кстати. Герой, недолго думая, подставил свой литровый кубок под ароматную струю и тот же одним махом осушил его. Надеюсь, ты не сомневаешься в моей силе? Выплеснул он раздражение на мальчишку, повторно подставляя серебряную посуду. Ну что вы, как можно? Виночерпий быстро наполнил двудонный кубок, и Иритировался подальше от захмелевшего гостя. Взяв драгоценную чашу в правую руку и перекинув край хламиды через плечо, царь и поднялся и слегка качающейся походкой направился к выходу. Однако, как пенит это чертово лемноское вино, пробормонтал он себе под нос. Голова светлая, а ноги не ходят. Одиссей вышел на клецо и посмотрел вверх. Небосвод был усеян звездами. Интересно. Что завтра для меня важнее, голова или ноги? Ноги или голова? Философские рассуждения нашего героя были прерваны самым неожиданным образом. Прямо на него через пустой двор бежал какой-то человек. На незнакомце, несмотря на жару, был морской шерстяной хитон. Однако не это поразило Одиссея, а то, как бежал моряк, будто пьяный, то и дело останавливаясь и спотыкаясь. Через пару мгновений он поравнялся с лаертидом и буквально свалился ему на руки. В спине у несчастного, чуть ниже левой лопатки, торчала рукоять финикийского кинжала. Одиссей опустил незнакомца на мраморную скамью. В этот момент на крыльце появился Гектор в сопровождении двух дюжих гвардейцев. В ожидании разъяснений троянцы с подозрением возлились на героя, одежда и руки которого были перепачканы кровью. Раненый открыл глаза и прохрипел «Пере... Передайте господину что царевич укри что царевич укри артов последние слова несчастный произнес неразборчиво он хотел уж сказать что то еще но пошедшаяе горуом кровь помешала ему сделать это издав нечленнораздельный предсмертный хрип он испустил дух стражники схватили Одиссея за локки гектор сжал его плечи и затряс неистовой силой что ты сделал с ним презренный убийца как посмел ты напасть на царского гонца Глаза наследника Троянского престола горели огнем, не предвещая ничего доброго. «Ты будешь, э, э, «Ты будешь очень удивлен, благородный Гектор, но я не имею никакого отношения к смерти этого воина», жутко заикаясь, но совершенно невозмутимо промямлив ВАРТИ. Он начал понимать, что влип. Осознав это до конца, царь Итаки моментально протрезвел и продолжил уже без запинки. «А за оскорбление тебе придется ответить завтра на поединке». «Не сомневайся, Одиссей, Гектор сможет постоять за свою честь и за честь своей семьи и наказать нечестивца. Однако ночь перед поединком тебе придется провести в темнице. Боюсь, сбежишь до утра», — сказал троянский царевич и, обращаясь уже к дворцовой страже, добавил сквозь зубы. «Увести его». Гвардейцы крепче скрутили локти Одиссея. Еще двое повесили у него на плечах и вовремя, потому что, судя по налившимся кровью глазам у Аертида, Он не собирался ждать сатисфакции до утра. Когда Афина появилась во внутреннем дворе резиденции, Одиссея уже уводили, а точнее уносила стража. Она только успела крикнуть, что Евмий узнал нечто интересное, однако что именно, Одисей уже не расслышал. Остаток ночи ему пришлось провести в Троянской темнице. Все предместья Трои вплоть до земляного вала были плотно застроены лачугами городской бедноты. Но перед главными скейскими воротами крепости оставался пустырь, на котором проводились торги. К полудню эту рыночную площадь, обычно занимаемую лавками торговцев, ремесленников и менял расчистили для проведения праздничных боев. Четыре вонзенных в землю флагштока с пестрыми хвостатыми вымпелами ограждали площадку для брани. Главное единоборство, по обыкновению, начиналось ближе к вечеру. До этого на арену, раздодоривая толпу, выходили бойцы, которые бились не насмерть, а лишь до первой крови. Промежутки между боями заполнялись шутовскими поединками. Карлики и скоморохи, ловко орудая деревянными мечами и тупыми копьями, разыгрывали исторические сцены и мифологические сюжеты. Одиссей прекрасно выспался в темнице, был бодр и весел. Условия поединка, оговоренные заранее, были следующими. Ратники сходятся на колесницах, метают копья, а затем продолжают биться на мечах. Окончанием поединка считается смерть либо тяжелое ранение одного из участников, причем во втором случае победитель решает судьбу раненого и имеет право добить его тут же на поле брани. Единоборство героев должно было начаться после окончания молодежного турнира и шутовских боев. Если же ко времени, как померкнет дневное светило, боги не отдадут предпочтение ни одному из бойцов, поединок прекращается. Колесничим Гектора был верный и неопей. Одиссей же избрал своей возницей Афину. Он уже имел возможность оценить, как лихо она водит упряжку. Благородный противник, Предложил нашему герою выбрать любые доспехи из своей сокровищницы, однако Лаертит предпочел старые, но проверенные в сражениях хваты, которые ему подарил отец. Колесницу и пару их жеребцов Афина сама выбрала в богатых лошадьми конюшнях приама. Трое славилось своими скакунами. Недаром город называли конеобильным, а троянцев конеборцами. Народ стал стекаться к скейским воротам еще задолго до паутни. Так что к обеду не только все южное предместе и примыкающая к нему часть земляного вала, но и крепостная стена были усеяны людьми. Человеческое море дышало, как живой организм, выплевывая придушенных и покалеченных вдавки. Гребень ворот занимали царские трибуны. Как цикады на ветвях деревьях, на них восседали седые старцы, мужи совета и знать. В центре расположилось прябище семейство. Междунарядно одетых рядов Деловит основали торговцы лепешками, вином и сладостями. Состязания начались с боев юношей, награду которых учредила верная супруга доблестного Гектора, прекрасная Андромаха. Молодые люди сражались за великолепный комплект тяжелого вооружения, состоящий из копья, меча, медных пластинчатых ват и поножей. Особую ценность этих доспехов составлял покрытый серебром бронзовый шлем, на нащечниках которого – Красовалась гема с изображением сражающихся воинов и великолепный круглый щит, четыре кожаных слоя которого покрывал пятый, медный. И была искусно украшена замысловатым анатолийским узором и скреплена серебряной клепкой. В центре располагался несущий удачу символ в виде свастики. Состязания молодежи, ненадолго прерываемые шутовскими боями и выступлениями акробатов, Заняли все послеобеденное время. Высокие голоса Глашатая в то и дело объявляли о новом поединке, расписывая достоинство соперников. Когда же солнце начало склоняться к закату, и счастливый победитель унес великолепные доспехи, герольды объявили бой между хитроумным Одиссеем и блещущим шлемом Гектором. Круг арены, раздвинув народ плотной цепью, выстроились гвардейцы. Тупыми концами копий они быстро успокоили наиболее ретивых зрителей. Народ затих. В центре листалища величественно вышел царский глашатый. «Слушай, народ, Троянский, волю божественного правителя своего!» Его зычный глаз гулким эхом пронесся над притихшей толпой, усиленный расставленными в отдалении повторялами. «Волею светлого басилевса Троянского» властителя Троады и близлежащих островов, царя Пергамского и Дарданского, Приама, объявляется испытание смертью правителю каменной и так и благородному Одиссею, сыну аэрта дабы смог он подтвердить тяжкие обвинения в святотатстве и нарушении законов гостеприимства, кои Данаю возлагают на царевича Александра. На арену выехала колесница с нашими героями». Пока церемониймейстер перечислял обвинения против Париса, Афина, проведя упряжку по кругу, остановила коней с западной стороны, так, чтобы солнце светило в спину. «Честь и достоинство», — продолжал Глашатай, — «своего брата, как и всего Лаудимон рода, вызвался защищать старший сын и соправитель нашего властелина, могучий, богоравный Гектор». Умело смакуя каждый слог имени троянского кумира, раскатисто прокричал опытный провозвестник, и море вышло из берегов. Тысячи голосов рок отпрокатились от тристалищ к крепостным стенам и как отраженная от скал волна вернулся назад. На арену в блестящих позолотой и серебром доспехах на вороной упряжке выехал бог. Казалось, сам Аполлон сонизошёл с Олимпа чтобы в облике блещущего доспехами Гектора сразиться с супостатом за поруганную честь Илеона. Ликованию народа не было предела. Напрасно распорядители пытались усмирить неистовый богоговейный гул толпы. Все было тщетно. Линия гвардейцев буквально изнемогала под натиском впереди стоящих зрителей, на которых, в свою очередь, напирали задние ряды. Колесница героя, сделав круг приветствия, остановилась на противоположной стороне от Одиссеевой упряжки. Все внимание зрителей было приковано к божественному приамиду. А зря. Беспристрастный наблюдатель немало бы удивился, взглянув на его соперника. Наши герои, казалось, вовсе позабыли о предстоящем поединке. Они оживленно о чем-то спорили, то и дело рассматривая небо через тщательно отшлифованную, покрытую сажей пластинку горного хрусталя. Поединок продлится, пока смерть не настигнет одного из противников. Либо пока не померкнет всевидящий Гелиос. И пусть боги решат, кто прав, перекрикивая немного по утикшей, наконец гомон толпы, закончил свою речь седовоз и глашатой. Вслед его словам прозвучал протяжный трубный звук. Это был сигнал к началу боя. Колесницы соперников, набирая ход, понеслись по кольцу вдоль рядов гвардейцев. Завершив полный круг, Афина резко повернула разгоряченных коней навстречу противнику также поступил и возница Гектора. Когда между упряжками осталось не более тридцати шагов, вои почти одновременно метнули свои дроты. Пикала Эртида, не причинив вреда сопернику, скользнула по его щиту и отлетела в сторону. Зато оббитая медью жало копья Гектора вонзилась в неудачно подставленную эгиду Одиссея и, прошив ее насквозь, крепко завязывалась в спрессованной пятислойной коже. По рядам зрителей пронесся одобрительный возглас. Но Ваертит, не раздумывая, выхватил меч и одним ударом отсек ясеневое древко торчащей пики. Тем временем колесничьи развернули упряжки и наддали вожжами по покрывшимся легкой испаренной крупом животных. Восемь пар подкованных бронзой копыт, разрывая под собой землю, вновь понеслись навстречу. На этот раз Одиссей был сдержанней, и Вовко, увернувшись от смертоносного оружия противника, выполнил сбросок с более близкого расстояния. Страшный удар медноострой пики, многократно усиленный бегом лошадей, пробил щит Троянского царевича в самом центре. Жало копья пробежало насквозь и ударило в латы. Если бы не пряжка, соединяющая плечевые пластины с нагрудником, пика наверняка пронзила бы плечо Гектора. В народе раздался сдавленный стон. Бой на колесницах был окончен. Недруги разъехались в разные стороны и сошли с повозок. Гектор Откинув в сторону расколотый щит, растирал ушибленное плечо и хмуро смотрел на соперника. По всей видимости, ему нечасто приходилось сталкиваться с достойным противником. Он понял, бой предстоит тяжелый. Одиссей не стал возиться с застрявшим в щите наконечником копья, отложил его и, под улюлюканье толпы, опять стал рассматривать небо через горный хрусталь. Афина, бросив вожжи, что-то горячо ему объясняла, показывая рукой на расположенное еще довольно высоко светило. Их спор был внезапно прерван ревом трубы, призывающий бойцов вновь сойтись в смертельном единоборстве. Перебрасывая из руки в руку тяжелый меч, Гектор решительно двинулся к центру ресталища. Навстречу ему, прикрывшись щитом и вытащив из ножен свой длинный рапирообразный клинок, раскачиваясь, шел Одиссей. Сойдясь в центре, противники некоторое время держали дистанцию, как бы оценивая друг друга. Вдруг троянский витязь ринулся вперед и, поддерживая громким лебединым клёкотом стал осыпать недруга мощными ударами. Его огромный меч мелькал в воздухе, словно мельничные крылья. То и дело обрушивался на соперника. Так продолжалось довольно долго. Тем не менее, ни один из ударов не достиг своей цели, все время натыкаясь на мастерски подставляемый щит и меч Одиссея. Видя, что атака не приносит ощутимых плодов, троянец сделал шаг назад и тут же за это поплатился. Воспользовавшись перерывом в граде ударов и сделав глубокий выпад, Одиссей нанес молниеносный колющий удар. На этот раз троянца спас высокий рост. Изогнувшись, клинок аэртида уперся в нижнюю пластину керасы. Однако Гектор не растерялся и перерубил увязшее в его доспехах лезвие. Бронзовая рапира, не выдержав поперечного удара, раскололась. Оставшись ли с бесполезным обрубком, Одиссей стал пятиться, принимая на щит неистовые удары недруга. Он лихорадочно искал выход, прекрасно понимая, что долго так не устоять. Решение пришло быстро. Шагнув еще раз назад, Лаэртит черпанул краем сандалии песок и с силой пнул его в противника. Всего на мгновение Гектор отвернул лицо от летящей пыли, но это и нужно было нашему герою. Хитрый донаец подставил свой щит так, что во время очередного удара... Кис соперника аккурат попало на торчащий из эггиды обомок пики. Вскрикнув от боли гектор выронил меч. смертоносное лезвие просвистело над головой вовремя пригнувшегося Одиссея, начисто срубив каневгласный султан на его шлеме. Оставшись без тяжелого оружия, единоборцы выхватили ножи и с новой яростью набросились друг на другу. В какой-то миг вэриду удалось ухватить недруга за руку, в которой сверкал кинжал. Однако могучий соперник тут же обхватил свободной рукой за пояс и так сжал его торс, что у царя и так и померкло в глазах. На миг Одиссей потерял равновесие, а когда вновь обрел способность рационально мыслить, то обнаружил себя уже прижатым к земле. Его рука еще сдерживала высоко занесенную десницу троянца, в коей блестело смертоносное лезвие. Понимая, что проиграл, Вертит в последний раз взглянул на солнце, черная тень. Неумолимо наползала на светило, закрыв уже половину диска. «Все, как она предсказала. О, боги, я не верю в вас, но сегодняшнее светопредставление, как нельзя, кстати», — застучала кровь в голове у героя. «Не тот дневной свет, не то сознание стремительно меркло». Но вот густая тень селены, наконец, полностью накрыла ресталище. Последнее, что услышал Одиссей, перед тем, как провалиться в забытье, был прерывающий поединок «Трубный глаз».